Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Однако это производит впечатление. Милорд, с тех пор как этот портрет оказался у лорда Гастингса, в его доме перебывал весь Лондон. Знаменитый Бестужев-Рюмин в таком состоянии невольно скажешь, вслед за римлянами, так проходит мирская слава. Я нахожу, бывший канцлер достиг желаемого результата. Какой результат вы имеете в виду, милорд? Помилый Гарви, вы считаете простой случайностью появление в Лондоне столь странного портрета? А чем же еще? Племянник лорда Гастингса получил его в Петербурге в подарок и решил привезти в Англию. Вот именно. Довольно необычный подарок. Подарки могут быть самыми неожиданными. А особо бывшего канцлера, естественно, привлекает к себе немалый интерес. Успех портрета лучшее тому доказательство. Я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь привозил в Англию портрет Безтужева в славе. А тогда канцлер представлял значительно больший интерес. От него во многом зависели судьбы Европы, тогда как теперь это всего лишь беспомощный старик. Каждый человек невольно задумывается о привратности судьбы. Каждый, но только не Бестужев. Вы связываете с этим портретом какой-то дипломатический ход? Скажите Гарвей, а вы не слышали от нашего резидента о появлении подобного портрета, скажем, в Вене? О да. И он вызвал не меньшую сенсацию при венском дворе. А в Париже? И в Париже, и в Саксонии, Что вы хотите этим сказать, милорд? Только то, что подобное одновременное появление по повидимому одинаковых портретов никак нельзя отнести за счет случайности. Да, действительно, в этом есть определенная система. Особенно если обратить внимание на то, что все названные дворы были связаны с бывшим канцлером. Я думаю, все сложнее и проще. Давайте попробуем разобраться, кому выгодно появление в Европе подобных портретов. Кстати, наш резидент уверяет, что они появились в большом количестве экземпляров и в самой России. Во всяком случае, не императрице Елизавете. Вне всякого сомнения, может быть наследнику, Но он всегда ненавидел Бестужева и был только рад его падению, ведь это благодаря Бестужеву Россия присоединилась к франко-австрийскому Версальскому союзу и вступила в войну с Пруссией. Остается еще один участник этого розыгрыша сам Бестужев. Бывший канцлер хотел и сумел обратить на себя внимание. Мне еще не приходилось встречаться с такого рода театральными представлениями, я должен в полной мере оценить изобретательность Бестужева. Но цель она не так проста на первый взгляд, во всяком случае. Но если сопоставить появление портрета с тем обстоятельством, что по сообщению резидентов вновь возобновились работы в Московской церкви, которая возвегалась Бестужевым в честь вступления на престол императрицы Елизаветы, определенный вывод напрашивается сам собой. Это способ обратить на себя внимание императрицы. И попытаться заставить ее забыть о своих винах. Думаю, что если бы Бестужеву представилась возможность лично встретиться с императрицей, он сумел бы ее убедить в своей невиновности. Все дело в том, чтобы с нею встретиться.